Глава 9 Когда июнь плавно перетек в июль, Озла поняла, что у нее руки чешутся взяться за какое-нибудь дело. Работа постоянно шла в лихорадочном ритме, однако в интеллектуальном смысле она оставалась на уровне игры в крестике-нолике. «Мне нужна задача», — подумала Озла, помогая мисс Синьерт записывать незнакомые немецкие коды, определять которые предстояло уже другому отделу. Точнее, она мне понадобится, когда я вернусь в дневную смену. Смена с девяти утра до четырех была еще ничего, но когда выпадала очередь работать с четырех до полуночи, возле стоило большого труда не скатиться в полное уныние. Одно дело вваливаться домой за полночь, потому что ты веселилась в кафе де Пари, и совсем другое вознеможение упасть на кровать в час ночи после того, как допоздна занималась подготовкой на случай вражеского вторжения. «Мы планируем организовать мобильный отдел гша каша деловито без сантиментов сообщила девушкам из своего отдела мисс Синьерт. «Сотрудницы отдела немецкого флота, которых для этого отберут, получат специальные паспорта, чтобы быть наготове сорваться с места в любой момент». «А потом окопаться на холмах...» и продолжать сопротивление, когда все здесь оккупируют немцы, подумала Озла, ощущая мерзкий ком в желудке. До сих пор она довольно отвлеченно размышляла о возможной оккупации своей родины, словно о черной туче, маячившей где-то далеко на горизонте. Однако сейчас видеть, как всерьез готовиться к тому дню, когда немецкие танки покатятся по улицам Блэчли, Сообщи, мисс Синьерт, эту новость в дневную смену. Озла, пожалуй, гордо скинула бы голову и подумала, не нужен нам никакой мобильный отдел Гэша-Каша, не побежим мы на холмы, потому что ты никогда не сможешь высадиться на наш остров, гергитлер Только через мой труп и трупы всех прочих жителей Британии. Но в жутковатой атмосфере душной темной ночи объявление мисс Синьерт и то, что оно предполагало, Просочилась в душу Озла, как медленный яд. Если уже готовят документы и отдают приказы, значит, немецкого вторжения ожидают со дня на день. Дорогой Филипп, если от меня вдруг перестанут приходить письма... По крайней мере, нас пока не посылают в ночную смену, зевнула одна из коллег Озла, заметив, что та давно молчит. А вот наши умники трудятся еще и с полуночи до девяти утра, потому что в полночь фрицы меняют все шифры и настройки. Интересно, как они это делают? В смысле, шифры взламывают? И может ли она, Озла, этому научиться, если добьется перевода от подшивок и дыроколов на работу посложнее? Такую, где ее ум будет слишком занят делом, чтобы переживать из-за вторжения? У меня, конечно, и мысли нет спрашивать. Капитан Деннистон наверняка велит затащить меня за особняк и расстрелять за такое. Но все равно ведь любопытно. Должно быть, эти парни ужасно умные». «А там не только парни». «Вот так новость», — подумала Озла. «У Нокса в отделе хватает и девушек», — продолжала соседка. «Знаешь флигелек около конюшен? Его называют гаремом». потому что Нокс старается брать к себе исключительно женщин. «Дай угадаю. Все как на подбор красотки, и всем меньше двадцати». «Спасибо, должность такого рода озлу не привлекала, как бы она ни стремилась к по-настоящему полезной работе». «Вовсе нет. Совсем не тот случай. Помню, Хинсли бесился с месяц назад, потому что Нокс забрал к себе девушку с хорошим немецким». А Хинсли рассчитывал заполучить ее в наш отдел. Джейн ее зовут. Так вот, видала я эту Джейн. У нее нос, как у утки. Человек, который стремится набить свой отдел красотками, в жизни бы ее не отобрал. Зато она умная. Умные девушки попадают к Дилли Ноксу. Понятия не имеют чем они там занимаются. Это было характерно для парка. Сплетни текли рекой, но никто ничего не знал наверняка. Настала полночь, и под безоблачным темным небом зевающее озло вышло из четвертого корпуса. Дешифровщики и переводчики спешили домой, а на их места заступали другие растрепанные ученые и девушки в крепдышиновых платьях. Им предстояла ненавистная ночная смена, и они уже сейчас выглядели измученными. Если миссис ф снова постучится к нам в шесть утра, я ей устрою», — проворчала Мапп, догоняя Озлу на тропинке. «Мне надо как следует выспаться. Перед завтрашней сменой меня пригласил на обед Эндрю Кэмптон». «Это какой же по счету мужчина зовет тебя на свидание, королева Мапп?» «Третий?» «Четвертый». Мапп не хвасталась, просто выдавала информацию. «Родился у Уитстейбле. Изучал немецкую философию в Кембридже. Родители умерли. Заодно уж пощупай ему бабки и проверь зубы. А она восхитительного Гарри Зарба ты тоже нацелилась? Он женат, — с досадой признала Мапп. По крайней мере, сразу об этом сказал. Большинство мужчин сообщают, что женаты только после того, как уже попытались получить от тебя сама знаешь что. Женат, какая жалость! у вас родились самые высокие в мире дети. Разговоры о браке навели Озлу на мысли о вечной старой деве в доме Финчей. После ночных леденящих кровь размышлений о предстоящем вторжении ей еще сильнее захотелось взяться за какую-нибудь задачу. «Надо как-то помочь бет, Кошмарная миссис Финч совершенно ее застращала. «Невозможно!» помочь человеку, который отказывается сам себе помогать. С того вечера на литературном кружке она на нас глаз не смеет поднять. Озла была вполне уверена, что после того вечера, прошло уже две недели, видела синяки на предплечье Бетт с внутренней стороны. Такие отметины получаются, когда сильные пальцы щиплют нежную кожу на сгибе локтя, будто птица клюет спелую сливу. Как внести в унылую жизнь Бет немного радости и развлечений, не прогневив ее мать? Вот задача, которой стоило заняться. Озла и Мап уже вошли в поселок Блэчли и свернули за угол. Они шагали посередине дороги, чтобы избежать грязи в выбоинах по краям. Когда за спиной у них вспыхнули автомобильные фары. Взвизгнув, Озла прыгнула в придорожные кусты, а Мап, оступившись, очутилась в глубокой луже. Автомобиль со скрежетом затормозил, из кабины выскочил водитель. «С вами все в порядке?» Крепко сбитый, с непокрытой головой мужчина, при свете фар он легко извлек Озлу из куста. «Я вас заметил лишь на повороте». «Отчасти мы и сами виноваты», признала Озла, переводя дыхание. «Мап!» Ее подруга с трудом встала на ноги. Озла сочувственно поморщилась. В направленном вниз свете прикрытых шторками фар можно было разглядеть, что на накрахмаленное ситцевое платье мап заляпана грязью от ворота до края подола. Девушка наклонилась, сняла левую туфлю и изучила сломанный каблук. Даже в темноте Озла увидела, как омрачилось ее лицо. Как бы ни уставала на работе мап, она каждый вечер начищала перед сном свои дешевые туфли, добиваясь зеркального блеска, будто они куплены. «На Бонд-стрит!» «Я уверена, что каблук можно починить!» Начала Озла, но лицо Мап уже разгладилось. Она размахнулась и метнула испорченную туфлю прямо в грудь, едва не сбившего их мужчины. «Только последний идиот входит в поворот на такой скорости!» Заорала она. «Ослеп ты, что ли, ненормальный придурок!» «Судя по всему, да», — согласился мужчина, на лету поймав туфлю. На пол головы ниже мап, на лоб падает рыжеватая челка. Он заслонил глаза ладонью от света и посмотрел на нее. «Приношу свои извинения». «Надо все-таки признать, что мы шли прямо посередине дороги», — справедливости ради заметила Озла. Но мап, стоя одной ногой в грязной жиже, продолжала, на чем свет стоит, поносить незнакомца. Он не возражал и слушал скорее восхищенно. чем возмущенно. «Да еще и покрышку себе пробили!» закончила Ма, покинув автомобиль с пепеляющим взглядом. «Теперь вам придется лезть в болото и менять колесо». «Если бы умел, непременно полез бы», ответил незнакомец. «Оставлю машину здесь и пойду на станцию. Вы не в курсе, поезда еще ходят в этом часу?» Ма скрестила руки на груди. Ее щеки все еще горели от возмущения. Проще поменять, если у вас найдутся инструменты. Не имею ни малейшего понятия, как это делается. Сдернув уцелевшую туфлю, ма пришительно сунула ее незнакомцу, в одних чулках прошлепала по грязи к багажнику и подняла крышку. «Обещайте, как следует починить мои туфли, и я сменю ваше треклятое колесо». «Договорились». Он с улыбкой наблюдал, как маб деловито достает из багажника инструменты. «Откуда ты знаешь, как меняют колеса?» — удивилась Озла. «Вот я в этом не бум-бум!» «У меня брат работает в авторемонте». Мап подоткнула подол, чтобы не запачкать его еще больше, и взглядом заверила незнакомца, что его ожидает медленная мучительная смерть, если он посмеет пялиться на ее ноги. «Фонарик у вас найдется?» «Посветите, не то я не увижу, что делаю!» Все еще улыбаясь, он поставил испорченные туфли на капот и включил фонарик. «Вы обе служите в БП?» — поинтересовался он. Озла вместо ответа лишь вежливо улыбнулась. Неподходящая тема для разговора с незнакомцем посреди дороги. «А вы, мистер Грей?» «Нет, я работаю в одном из лондонских отделов». «В разведке», — подумала Озла, одобряя эту неопределенность, «или в Министерстве иностранных дел». «Начальство послало меня с кое-какой информацией к капитану Деннистону», — продолжил их собеседник. Тот припозднился с ответом, вот и приходится ехать за полночь. Озла протянула ему руку, и он ее пожал поверх выбивавшихся из фонарика лучей света. «Озла Кендалл», — представилась она, — а та, что проклинает ваше колесо, мап-чурт». «Кто-то должен помочь мне с домкратом!» Послышался откуда-то снизу раздраженный голос мап. «Не ты, ос Хватит того, что я испортила чулки! Сохрани хоть ты свои!» Озла наблюдала, как помогал мистер Грей. Подсобив с домкратом, он перетащил к мап запасное колесо, потом передал ей еще несколько инструментов, пока мап не ряфнула. «Теперь вы путаетесь под ногами!» «Просто стойте и держите фонарик!» «Жаль, что вы работаете в Лондоне, а не в БП, мистер Грей», посетовала Озла, когда он выпрямился. Трудно было разобрать в темноте, но выглядел он вроде бы лет на 36-37. Лицо спокойное, широкое, с глубокими носогубными складками. «В нашем литературном кружке не хватает мужчин». «Литературный кружок?» У него был мягкий Мидландский выговор. Он говорил с Озлой, но не отрывал глаз от мап, которая сознанием дела обращалась с запасным колесом. А я думал, девушки из БП интересуются исключительно математикой и кроссвордами. Что-то шевельнулось в памяти Озлы, что-то такое насчет кроссвордов. «Готово!» Мап выпрямилась, смахивая из грязной щеки прядь волос. «До да Лондона должно выдержать, мистер Грей!» «А там уж золотаете старое колесо. Не забудьте, туфли должны ко мне вернуться, как новенькие!» Она подняла брови, подчеркивая сказанное. «Даю вам слово, мисс Чурт». Он положил пробитое колесо в багажник. «Я ведь не хочу, чтобы меня нашли мертвым в канаве». маб мрачно кивнула и обернулась к козле. «Идем, ос!» Мистер Грей попрощался. и запрыгнул в автомобиль. «Ты иди», — ответила Озла. «А у меня появилась колоссальная идея». Упоминание о кроссвордах будто что-то включило у нее в голове. В особняке она была лишь однажды, в день приезда. Даже в полночь главный корпус гудел, как улей, набитый не пчелами, а усталыми мужчинами в одних рубашках. К самому капитану Деннистону Озле было не пробиться, Но в оранжерее обнаружился флиртовавший с машинисткой Джайлз. Озла взяла его под руку. «Джайлз, а ты не знаешь, Деннистон все еще ищет новых сотрудников?» «Еще как! Поток сообщений растет, они едва успевают проверять на благонадежность новых кандидатов». «Что-то такое я слышала насчет кроссвордов?» «Ну да, есть теория, будто любители кроссвордов, математики и шахматисты подходят для нашей работы». По-моему, бред. Я, например, не отличу ладью от слона. «Дочка моей квартирной хозяйки — гений по части кроссвордов», — перебила его Озла. «Та серая мышка, которую ты приводила в баранью лопатку? Ты в своем уме безмозглая дебютантка!» «Ее зовут Бет Финч. И больше не называй меня так». Озла вспомнила, как быстро Бет решила кроссворд тогда в пабе. «Озла Кэндл, ты не безмозглая дебютантка, ты гений!» Положим, Бет действительно требуется осветлить волосы, надеть модное платье и сходить на пару-тройку свиданий с военными летчиками. Но ничего этого она не получит, если не выйдет из дома. А ведь даже сидеть за пишущей машинкой или подшивать ночь напролет зашифрованные сообщения наверняка лучше, чем гнуть спину на жуткую миссис Финч, до тех пор, пока фрица не промарширует по улицам Блэтчли. — быть другом, Джайлз. Замолви за нее словечко перед Деннистоном. Бет великолепно впишется в Блэтчли парк.